Глава третья. Мод. Карлайл Холл, Корнуолл, 2019 год. Мод разомкнула веки и увидела серую пелену, просачивающуюся в комнату из окна. В стёкла тихонько стучал дождь. Видимо, и сегодня погода их не порадует. Лила уже третий день, и за все это время ей так ни разу и не удалось выйти на свежий воздух или спуститься к морю, которое она могла видеть только из окна своей спальни. Мот почувствовала, как холод пробрался под одеяло. Как объяснил Артур, в Карлайл-Холле барахлила система отопления. Оборудована она была сразу после войны, но уже больше сорока лет ей почти не пользовались. В общем-то, как и всем домам. Поместье пришло в запустение, обветшало. Все три дня, что Мот жила в карлайл холле ее спальню и спальню Артура отапливали по старинке, разжигали камин. К вечеру становилось даже жарко, но за ночь он выстужался, а потому утром в помещениях было холодно. Мод оставалась лишь надеяться, что с наступлением хорошей погоды в доме потеплеет. Она ненавидела промозглый английский холод и всегда мерзла, даже когда остальным погода казалась довольно теплой. Она выбралась из постели, и укутавшись в огромную шерстяную шаль подошла к окну дождь кажется почти прекратился лишь редкие крошечные капельки все еще нет нет да и падали на стекло мод взглянула на серое небо оно поднялось а сквозь рваные темно синие тучи которые гнал бешеный ветер проглядывали редкие лучи солнца может хоть сегодня распогодится из окон ее спальни открывался вид на побережье и пляж внизу у подножия утеса Сегодня, как, впрочем, и в предыдущие дни, волны были грязно-серого в синеву цвета, а сильный ветер неистово обрушивал их на песчаный берег. Спальня МОД находилась в западном крыле дома, как и все другие помещения, пригодные для жилья. Комнаты Артура располагались этажом выше. Если из окна посмотреть вправо, то можно было увидеть убегающую вдаль полоску пляжа, а над ней возвышающиеся утесы. Сейчас они имели неприглядный вид, даже зеленая трава под мрачным небом казалась поблекшей, лишенной красок, но когда весна вступит в свою силу, утесы должны будут покрыться насыщенной зеленью и цветами. За эти, казалось, нескончаемые три дня проливных дождей Мот уже не верилась, что в этом богом забытом месте может быть красиво. На несколько миль вокруг ничего не было». Земли эти принадлежали Карлайл-Холлу, но если пройти чуть дальше по пляжу, то можно было попасть в бухту Гвивер, где раскинулась небольшая деревенька. Артур рассказывал Мот, что летом туда приезжает много туристов, в основном серферов, так как море в этой части Корнуолла славилось своим неспокойным нравом и огромными волнами. Мот отошла от окна, выскользнула из пледа, которую упал к ее ногам, и в припрыжку бросилась в ванную. Открыв кран, она стала с нетерпением приплясывать в ожидании, пока вода нагреется. Слава богу, через несколько минут из крана действительно потекла сначала чуть теплая, а потом и совсем горячая вода. Мод быстренько приняла душ, надела теплый черный свитер и черные брюки, наспех высушила свои светлые волосы и спустилась в столовую. Карлайл-Холл был таким огромным, что Мод за три дня пребывания в поместье так и не запомнила расположение большинства комнат знала только что чтобы попасть в свою спальню ей нужно подняться на второй этаж и свернуть направо знала что сразу напротив главного входа между двумя широкими лестницами была дверь ведущая в просторную гостиную где они с артуром проводили предыдущие вечера рядом с этой гостиной вглубь дома тянулся небольшой темный коридор который заканчивался дверью в библиотеку знала что кажется у лестницы По правую руку была столовая, что было за другими дверьми, Мод не запомнила. Мод спустилась и дернула ручку. Когда она шагнула внутрь, то сразу поняла, что ошиблась дверью. Комната была скрыта мраком, темные шторы плотно задернуты, сквозь них почти не пробивался тусклый утренний свет. Мод попыталась открыть дверь, которую захлопнула, войдя в помещение, но она не поддалась. Девушка дернула ручку один раз, второй, все без толку. Она нащупала вмиг замерзшими пальцами замок под ручкой и попыталась покрутить его, но он не поддавался. Мот почувствовала позади себя какое-то движение и отвернулась от двери, чтобы посмотреть, что там. Сначала она ничего не разглядела, было слишком темно, а потом заметила, будто какая-то тень отделилась от дальней стены и встала за креслом. «Кто здесь?» — сорвавшимся на хрип голосом произнесла Мот. Ответа не последовало. Лишь раздалось шуршание ткани, будто тяжелые атласные складки колыхнулись от мимолетного движения. Мот почувствовала, как ее сердце ухнуло от страха, а руки вспотели. Звук шуршащей материи стал более отчетливым, и Мод скорее не увидела, а почувствовала, как что-то черное стало стремительно приближаться к ней. Она схватилась за ручку двери за спиной и начала с силой ее дергать, а потом, уже ничего не соображая от ужаса, развернулась и забарабанила по двери, крича «Помогите! Помогите! Откройте!» Когда Мот почувствовала, что кто-то стоит прямо за ее спиной и вот-вот схватит ее за плечо, таким холодом повеяло сзади, дверь распахнулась, и Мот вывалилась прямо на необъятную грудь миссис Гудвайс, экономки. «Леди Карлайл!» Удивленно вскрикнула старая женщина. Извините, еле переводя дух, сказала мот, я. Я перепутала двери, думала, что здесь столовая, а потом. А потом я не могла выйти. И там. Она запнулась. Не рассказывает же миссис Гудвайс, что она видела внутри этой странной комнаты? Да и что она, собственно, видела? Столовая за дверью у противоположной лестницы, участливо улыбнулась миссис Гудвайс. «А здесь гостиная. Мы ее не открываем. Там давно не делали ремонта. Да и дверь эту часто заклинивает. Вот вы и не могли открыть», — объяснила экономка. Пойдемте, я провожу вас в столовую». «Спасибо». Мот уже почти пришла в себя, но сердце по-прежнему сильно колотилось о ребра от только что пережитого страха. Лорд Карлайл уже спустился к завтраку, сказала миссис Гудвайс. «Принести вам кофе?» «Лучше чаю», — попросила Мот. «И погорячее». Когда мод вошла в столовую, Артур как раз заканчивал завтрак. Он поднял на нее глаза и улыбнулся. Доброе утро, мод. Доброе, если его, конечно, можно таким назвать. Артур вопросительно изогнул бровь. Что-то случилось? Да так. Недоразумение. Артур не стал задавать лишних вопросов, но продолжал внимательно изучать испуганное лицо мод. Как спалось? Холодно. Мод передернула плечами. Артур засмеялся и, взяв Мод за руку, нежно сжал ее. «Прости, дорогая, наверное, мне стоит оставаться у тебя на всю ночь, чтобы тебе не было холодно». «Да нет, я понимаю, что у тебя свои давно сформировавшиеся привычки», улыбнулась Мод, отнимая руку у Артура. Она взяла кусочек хлеба и начала намазывать его маслом. «Ты не обижаешься на меня?» с надеждой в голосе спросил Артур. «Нет, что ты». Мои родители тоже всю жизнь спят по разным спальням, а бабушка Маргарет всегда твердит, что настоящим леди не пристала всю ночь делить постель с мужем. Прыснула Мод, Артур тоже рассмеялся. Черт, ты, кажется, только что сказала, что я так же консервативен, как и твоя бабушка. Мод тоже рассмеялась. Нет, нет, я не это имела в виду. Ее объяснение прервала Мэри, горничная, которая принесла Мод чай. Когда девушка ушла, снова оставив их с Артуром одних, Мот сказала. «Знаешь, тут не мешало бы починить отопление. Да и вообще...» «Да-да, дорогая, ты абсолютно права. Видишь ли, Артур встал из-за стола и направился к окну, выглянув наружу. В Карлайл-Холле никто толком не жил более сорока лет, да и до этого дом частенько пустовал. Сразу после войны здесь сделали что-то типа санатория для раненых офицеров. Неужели?» Удивилась Мот. «Да, он просуществовал до 1954 года, а потом поместье закрыли. Мой отец посвятил себя государственной деятельности и все свое время проводил в Лондоне, почти не приезжая в Карлайл-Холл. Он долго не мог найти подходящую жену и встретил мою мать, когда ему уже перевалило за 50. Потом родился я, и изредка, в детстве, родители привозили меня в поместье, но подолгу мы здесь так никогда и не жили». А твои родители, они умерли? Артур поджал губы, нахмурившись. Да, они погибли, когда мне едва-едва исполнилось двадцать два года. Прости. Артур улыбнулся, ласково взглянув на Мот. Ты знаешь, дорогая, а я ведь очень рад, что ты ничего не знаешь о Карлайлах. Почему? — удивилась Мот. Потому что ты не похожа ни на одну девушку из тех семей, с которыми я вожу знакомство. Ты имеешь в виду улыбнулась Мот, что я, так сказать, простолюдинка, а не аристократка. «Именно!» — рассмеялся Артур, подходя к Мот. «Ужасно надоели женщины, которые выбирают себе мужа, ориентируясь на то, сколько графов или герцогов было у него в роду». «Ну, здесь ты можешь не беспокоиться», — подняла на него глаза Мот. «Я ничего не понимаю ни в генеалогии, ни в титулах. Меня никогда такое не интересовало». «Хотя моя бабушка Маргарет утверждает, что у нас в роду по линии отца были бароны». Серьезно? На лице Артура промелькнула странная тень и затаилась в глубине глаз. «Да брось ты!» — рассмеялась Мот. «Ты хоть раз слышала, о каком-нибудь лорде по фамилии Перкинс?» Артур тоже улыбнулся и, положив руки на плечи Мот, наклонился и поцеловал ее в макушку. «Ты закончила завтраком?» «Кажется, да». Хочешь, пойдем прогуляемся? Дождь, кажется, совсем перестал. С удовольствием, обрадовалась мот, тогда подожди меня в холле, а я найду мистера Грейвза и попрошу его дать нам какие-нибудь сапоги. На улице слишком много грязи. Артур вышел из столовой, а мот, не спеша, допила чай. Она все еще не могла забыть утреннее происшествие. Стоило ей подумать о странной темной комнате и том, что она видела в ней, как снова засосала под ложечкой. «Что это могло быть? Игра воображения? Или кто-то прятался там, в потемках? Ответов Мот не знала, но очень хотела бы узнать. Она вышла из столовой и остановилась посреди огромного холла. По обе стороны вверх убегали широкие лестницы, соединяясь с балюстрадой на втором этаже. Вдоль стен висели портреты представителей рода Карлайл. Мот с опаской бросила взгляд на темную дверь, за которой она сегодня испытала столько страха. Обернувшись, она взглянула на столовую и отметила, что двери абсолютно разные, хоть и идентичного цвета. Однако двери столовой были двойными и располагались прямо посередине стены справа от парадного входа, а вот на противоположной стороне насчитывалось три совершенно похожие двери. «Интересно, что скрывается за теми двумя», — подумала Мот. Из-под лестницы послышались голоса, И в холле показался Артур в сопровождении Дворецкого, мистера Грейвза, который нёс пару сапог для Мот. Артур уже переобулся. «Артур, а что в тех комнатах?» — спросила Мот, кивая на три двери по другую сторону холла. «Да ничего особенного, а что?» «Сегодня утром я заблудилась и перепутала одну из тех комнат со столовой», Мот передернула плечами. «А потом дверь заклинила, и я не могла выйти». «Мистер Грейвз», — обратился Артур к Дворецкому, — «Разве двери не заперты на ключ?» «Заперты», — подтвердил он. «Их и не открывают никогда». «Тем не менее, одна из них сегодня была открыта», — нахмурилась Мод. «Наверное, замок совсем вышел из строя», — предположил Артур. «Не стоит туда ходить, дорогая. Пока там только старая мебель и ничего больше. Но мы обязательно все исправим». Тем временем Мот переобулась и, опершись на предложенный Артуром локоть, вышла вместе с ним из дома. «Земля от обильно шедших последние дни дождей стала жирной и вязкой. На вымощенной камнем дорожке, что подходила к высокой лестнице главного входа в Карлайл-холл, стояли лужи. Всё вокруг выглядело серым и унылым, но Мод была рада выбраться из дома и подышать свежим воздухом, в котором чувствовался соленый запах моря. «Осторожнее, дорогая, здесь очень скользко». Мот просунула руку под согнутый локоть Артура и держалась за него, чтобы не упасть». Они медленно двинулись вдоль дорожки, пересекавшей огромную лужайку, на которой виднелись пожухлые пучки прошлогодней травы, вперемешку с новой, свежепроросшей зеленью. «Когда все окончательно зазеленеет, здесь будет очень красиво, вот увидишь», пообещал Артур, услышав вздох мод. Он правильно истолковал его. Все в Карлайл-Холле казалось ей пока унылым». Они дошли до Вязовой аллеи, за которой дорога уходила прочь из Карлайл-Холла и вела в близлежащие села и города, но не пошли по ней, а свернули правее. Здесь простирался обширный парк, который полукругом уходил к восточному крылу Карлайл-Холла. «Здесь совсем все заброшено», — разочарованно пробормотала Мот. «Ты права, дорогая, ни мой отец, ни я не держали садовника, но теперь все изменится. Правда, на это понадобится немало времени. И денег». «О, этого добра у меня хватает», — засмеялся Артур. «Значит, ты решил полностью восстановить поместье?» «Да. Хочу, чтобы Карлайл Холл стал таким же величественным, каким он был еще в начале XIX века. К сожалению, век XX не принес поместью ничего, кроме увядания». В голосе Артура слышалась грусть, и Моту кратко и взглянула на мужа. Она не совсем понимала, почему Артур решил привести ее сюда, в этот заброшенный, покрытый вековой пылью дом на утесе. Почему бы им было не пожить в Кенсингтоне, пока Карлайл Холл не приведут в полный порядок? А с другой стороны, ей самой не очень-то хотелось возвращаться в Лондон. Мод впала в такое состояние безразличия относительно собственной жизни, что по большому счету ей было абсолютно все равно, где жить. В парк ведут ворота, расположенные у восточного крыла здания. Вырвал ее из мыслей голос Артура, который, кажется, уже несколько минут рассказывал Мот о парке. Но сейчас их так перекорёжило, что не открыть. Завтра ими займется Робби, один из работников, и снимет с петель, чтобы можно было входить в парк, не идя в обход. «А как попасть на пляж?» — спросила Мот. «Ведь он совсем рядом, но из окна я видела, что спуск очень крутой». «Ты права, там...» Артур кивнул в сторону западного крыла здания. «К пляжу ты не спустишься. А вот здесь сразу от парка есть дорожка, которая плавно спускается между скал прямо в нашу часть бухты». «Сходим», — предложила Мот. «Не сегодня. Землю развезло так, что мы рискуем свернуть там шеи. улыбнулся Артур. Они подошли к той части парка, что прилегала к крылу здания. «Вот здесь справа ворота» мод оглянулась и увидела сразу напротив покореженных ворот разбитую мощёную тропинку скрывающуюся между плотно растущими кустарниками на пляж туда спросила она артура да правда как видишь здесь все так заросло что будет трудно пройти но обещаю что парком мы займемся сразу же как возьмемся за восстановление поместья артур легонько подтолкнул Мот, направляя ее в ту сторону откуда они только что пришли Сквозь оголённые ветви кустарника она заметила, что слева тянулся высокий кованный забор, отделявший парк от просторной лужайки напротив центрального входа в дом. «Странный какой-то дизайн», — подумала Мот. «А зачем было отделять парк?» — спросила она Артура. «Насколько я знаю, это сделали очень давно, для того чтобы дети, жившие в Карлайл-Холле, не бегали на пляж одни, без взрослых. Кажется, давным-давно кто-то из маленьких Карлайлов Убежал и утонул. Что ж, наверное, в этом была своя логика. «Завтра утром я уезжаю в Лондон», — сказал Артур. Мод удивленно приподняла бровь. «Мы же только приехали». «Я знаю, дорогая, но у меня дела». «Я еще не успела соскучиться по Лондону», — поморщилась Мод. «Тебе вовсе и не нужно ехать. Ты останешься здесь, а я вернусь через неделю или дней десять». Мот пожала плечами. Ну, раз нужно, значит нужно. Надеюсь, ты оставишь мне машину. Ты куда-то собралась ехать? нахмурился Артур. Не знаю. Может, съезжу в эту деревушку Гвивер или в Хейл, если станет совсем скучно. Артур согласно кивнул. Они вышли из парка и направились к дому, снова начал накрапывать дождик. Можно мне будет осмотреть как следует дом? спросила Мод, когда они подошли к дверям. Конечно, ты теперь здесь хозяйка. Артур задумчиво взглянул на Мот и добавил. «Только я бы не советовал ходить в восточное крыло». «Почему?» «Оно заброшено уже почти два века. Во времена моего детства оно стояло закрытым, да и до этого тоже». Мот удивленно смотрела на мужа. «И ты никогда там не бывал?» «Бывал, конечно, но там нет ничего интересного, кроме пыли и паутины». На пороге их встретил мистер Грейвс, и Артур ушел вместе с ним в свой кабинет на третьем этаже. Моджа прошла в гостиную, вызвала Мэри и попросила принести ей кофе. После прогулки она замерзла и ей хотелось согреться хотя бы изнутри. В гостиной тут же растопили камин, но Мод казалось, что тепла он совсем не давал. Она свернулась калачиком в кресле напротив камина, а когда Мэри принесла ей большую чашку кофе со сливками, обхватила ее обеими руками, грея руки. Этот промозглый воздух, сырость, запустение вгоняли мод в тоску. Мод была даже рада, что Артуру так скоро придется вернуться в Лондон. Ей хотелось побыть одной, пусть и в этом пустом затхлом доме, где скрипели половицы, где стояли запертыми комнаты, где невозможно было согреться, где все дышало одиночеством и безысходностью. Как и душа мод.